Когда окончательный крах наступил, когда было возвещено о банкротстве, был покинут Рассел-сквер и заявлено, что между Эмилией и Джорджем все кончено, кончено все между нею и ее любовью, между нею и ее счастьем, между нею и ее верой в людей, заявлено в форме грубого письма от Джона озберна сообщавшего в нескольких коротких строках, что в силу недостойного поведения ее отца все обязательства, связывавшие оба семейства, считаются расторгнутыми. Когда пришел этот неотвратимый приговор, он не поразил ее так сильно, как ожидали родители, вернее, мать, потому что сам Джон Сэдли был совершенно сражен крахом своих дел и ударом, нанесенным его чести. Эмилия приняла это известие очень спокойно и только сильно побледнела. Оно было лишь подтверждением мрачных предчувствий, уже давно появившихся у нее. Это было простое чтение приговора, вынесенного за преступление, в котором Эмилия была повинна с давних пор. Преступление, заключавшееся в том, что она полюбила неудачно, слишком горячо, вопреки рассудку. Своих мыслей она по-прежнему никому не высказывала. Едва ли она была несчастнее теперь, когда убедилась, что все ее надежды рухнули, чем прежде, когда чувствовала сердцем беду, но не смела в этом признаться. Она переехала из большого дома в маленький, не замечая ничего или не ощущая никакой разницы. Старалась как можно больше оставаться в своей комнатке, молча чахла и таяла день ото дня. Я не хочу сказать, что все особы женского пола таковы. Милая моя мисс булок не думаю, чтобы ваше сердце от этого разбилось. Вы здравомыслящая молодая женщина с надлежащими правилами, Не стану утверждать, что и моё сердце разбилось бы. Оно страдало, однако, сознаюсь, всё-таки выжило. Но есть души, которые так уж созданы, нежными, слабыми и хрупкими. Всякий раз, когда старый Джон Сэдли задумывался о положении дел у Джорджа с Эмилией, или заговаривал об этом, он проявлял почти такое же озлобление, как и сам мистер Осборн. Он осыпал бранью Осборна и его семью, называл их бессердечными, низкими и неблагодарными. «Нет силы на земле», — клялся он, которая понудила бы его отдать дочь за сына такого негодяя. Он приказал Эмми гнать Джорджа из своих помыслов и вернуть ему все подарки и письма, какие она когда-либо от него получила. Она обещала исполнить это и пыталась повиноваться. Собрала две-три безделушки, достала письма из шкатулки, перечла их, словно не знала наизусть, но расстаться с ними не могла, это было выше ее сил. И она спрятала их у себя на груди, так мать баюкает умершее дитя. Юная Эмилия чувствовала, что умрет или немедленно сойдет с ума, если у нее вырвут это последнее утешение. Как бывало, она заливалась румянцем, и как зажигались у нее глаза, когда приходили эти письма. Как она убегала к себе с бьющимся сердцем, чтобы прочесть их, когда никто её не увидит? Если они бывали холодны, то с какой настойчивостью эта маленькая влюблённая сумасбродка старалась истолковать их в противоположном смысле? Если они были кратки или эгоистичны, сколько она находила извинений для писавшего их? Над этими-то ничего не стоящими клочками бумаги она думала, думала без конца. Она переживала свою прошедшую жизнь. Каждое письмо, казалось, воскрешало перед нею какое-нибудь событие прошлого. Как хорошо она помнила их все. Взгляды Джорджа, звук его голоса, его платье, что он говорил и как. Эти реликвии и воспоминания об умершей любви были для Эмилии единственным, что осталось у нее на свете. Делом ее жизни стала стеречь труп любви.